Мы слышали, как наши гости спустились по лестнице и как за ними захлопнулась парадная дверь. В одно мгновение Холмс превратился из сонного мечтателя в человека действия. «Вашу шляпу и сапоги, Ватсон, живо! Нельзя терять ни одной минуты!» С этими словами он бросился в халате в свою комнату и через несколько секунд вернулся оттуда в сюртуке. Мы побежали вниз по лестнице и вышли на улицу. «Доктор Мортимер и Баскервиль...» были еще видны в двухстах приблизительно ярдах впереди нас по направлению к Оксфордской улице. Не побежать ли мне остановить их? Ни за что на свете, мой милый Латсон. Я вполне довольствуюсь вашим обществом, если вы переносите мое. Наши друзья умные люди, потому что утро действительно прекрасное для прогулки. Он ускорил шаг, пока мы не уменьшили вдвое расстояние, отделявшее нас от наших посетителей. Затем, оставаясь постоянно в стоярдах позади их, мы последовали за ними в Оксфордскую улицу. Оттуда далее, в Реджент-стрит. Один раз приятели наши остановились и стали смотреть в окно магазина. Холмс последовал их примеру. Затем он издал легкий возглас удивления, и, следуя за его проницательным взором, я увидел кэп с кучерским сидением сзади и в этом кэбе человека. Он остановил экипаж на той стороне улицы, а теперь снова медленно ехал вперед. «Это наш человек, Латсон. Идем». «Мы хоть всмотримся в него, если не будем в состоянии сделать ничего лучшего». В эту минуту я отчетливо рассмотрел густую черную бороду и пару пронзительных глаз, смотревших на нас через боковое окошко Кэба. Моментально открылось опускное отверстие наверху, что-то было сказано кучеру, и Кэп бешено полетел вниз по Реджин-стрит. Холмс с нетерпением стал осматриваться кругом, ища другой Кэп, но не было видно ни одного пустого. Тогда он бросился в неистовую погоню в самую середину движения на улице, но расстояние было слишком велико, и Кэп уже исчез из виду.